Сюда была стянута почти вся одиннадцатая я армия с Астраханского направления. С фронта адмирала Колчака подошла дивизия коммунистов. Из 16 городов Центральной России подвезено было восемь тысяч человек пополнения. В коннице Думенко из восьми полков подошли 1500 всадников конницы Жлобы. Из Астрахани в Царицын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 Я ознакомил их с общим положением и сообщил о выяснившейся невозможности в ближайшее время рассчитывать на присылку обещанных главнокомандующим подкреплений в предвидении операции по овладению царицыным. Я предложил им высказать мнение, следует ли нам, не дожидаясь подхода пехоты, открытой атакой овладеть городом, или, закрепившись на реке царицы, выжидать подхода пехоты и технических средств. Рассчитывать на успех атаки в настоящих условиях было трудно.